Глава тринадцатая «Это что за допрос?» Вырывается у меня, когда спадает первый шок. «Говори», — требует он. «С кем развлекалась?» «Уходи», — выдаю твердо. «Нет, Аля. заявляет гром. «Хорошо», — киваю. «Значит, уйду я». Разворачиваюсь и выхожу из кухни. Он следует за мной. Хватает под локоть, силой притягивает обратно к себе. Разворачивает лицом. «Пусти!» — шеплю. «Больно!» Его пальцы моментально разжимаются. «Куда ты уйдешь?» — мрачно интересуется гром. «К тому мажору или к новому дружку?» «В свою комнату. Спокойно выдерживаю его горящий взгляд. Или ты туда вломишься? Будешь дальше преследовать? Что мне нужно сделать, чтобы ты наконец понял? Между нами больше нет и не может быть ничего!» Молчит. Разворачиваюсь, поднимаюсь по лестнице наверх. Но до второго этажа дойти не успеваю. Вздрагиваю от резкого хлопка двери. Гром уходит, как я и просила. «Должно стать легче. Наверное. Точно должно. Только легче не становится». Наоборот, внутри все болезненно сжимается, и приходится приложить все силы, чтобы не дать волю подступившим к горлу слезам. Аля, опять ты за своими учебниками, бросает Ира, присаживаясь рядом со мной в библиотеке. «Большой перерыв! Пошли пообедаем!» Катя уже столик в кафетерии забила. «Не думаю, что это хорошая идея». «Ты обиделась?» вздыхает она. «Мои брови невольно приподнимаются». «Ну, я укатила с Назаром в клуб», продолжает она. «Наверное, тебе это не понравилось. Но я не понимаю, почему ты сама вдруг отказалась?» «Теперь еще сильнее убеждаюсь в том, насколько чужими мы стали». «Нет, Ир, дело не в этом». «А в чем тогда?» — удивляется она. «Слушай, можем вместе на выходных куда-нибудь съездить». «Назар меня пока не пригласил, но я уверена, что он...» «Ира, вчера я слышала сообщение от Дины». «Что?» «Какое сообщение?» «Твой телефон завис, и запись включилась сама собой. Дина звонила, а когда никто не ответил, то оставила голосовое». «Аль!» «Не знаю, что там было», — бормочет Ира, «но в лице меняется настолько сильно, что мне уже все понятно». «Я сама не слушала». «Дина дальше распускает сплетни. Какая-то бредовая история про летний лагерь, в котором я никогда не была. Ты же это прекрасно знаешь». «Аля, пойми...» «Дина немного...» «Дина ненавидит меня. Не хочу разбираться, по какой причине. Неважно. Главное, то, что я ничего ей не делала, но она поливает меня грязью, запрещает вам с Катей со мной общаться. И что? Мы все равно...» «Нет, Ира, хватит!» Прерываю. «Я устала». Никакой дружбы у нас не получится. Не могу я доверять подругам, которые выслушивают тот бред, который Дина про меня распускает по всему универу. — Аля, тише! — бормочет Ира. — Давай обсудим. — Нечего здесь обсуждать. Прости, но мне пора. Собираю вещи в сумку и выхожу из библиотеки. Сегодня кастинг в группу поддержки, а проходит он в спортивном центре, до которого еще надо добраться. Вся эта подготовка помогает отвлечься. Мне хочется попасть в команду не только из-за ситуации с Громом. Сама идея нравится. Жаль, раньше не пробовала танцевать там. Вещи можете оставить здесь. Сообщают нам при входе, показывая на деревянные лавки вдоль стен. А пока заполните форму. Девчонок приходит много. Конкурс будет большой. Замечаю много незнакомых лиц. Тут не только наш универ тренируется. Слышу обрывок разговора. «Да, ты видела другую команду? Нам с ними зимой соревноваться. Конечно, если мы в отбор пройдем». «Точно. Знаю, у них универ всегда проходит. Очень сильные девчонки. По названию понимаю, что речь идет про место, где учатся Суворов. Никого оттуда не знаю, поэтому ясно, почему многие девчонки... Мне незнакомы. Звонит мама, и я отвлекаюсь на разговор. А когда возвращаюсь в холл, чтобы забрать свои вещи, вижу, там уже ничего нет. Обращаюсь к тренеру, но та лишь пожимает плечами. «Поспрашивай девчонок», — предлагает. «Может, кто-то случайно...» Твою сумку с формой прихватил. Киваю, направляюсь к раздевалке. «Проблемы, Аля!» — доносится голос Дины. Поворачиваюсь и по ее торжествующей улыбке понимаю, что никогда больше свои вещи не найду. «Нет, все отлично». Отвечаю ровно. Захожу в раздевалку, спрашиваю девчонок про форму. Лихорадочно соображаю, что делать. Домой заехать не успею. Ни у кого из моих знакомых нет запасного комплекта вещей. А я сегодня в таком платье, которое точно не подойдет для выступления. «Тупик». Раздевалка пустеет, а я понятия не имею, что делать. «Это ты форму искала?» Вдруг спрашивает меня одна из незнакомых девчонок. Очень красивая блондинка с голубыми глазами. Она улыбается, и мир вокруг как будто становится светлее. «Да». Киваю. Кто-то нашел? Нет, но у меня есть запасные вещи, говорит она. Думаю, по размеру тебе должны подойти. Спасибо. Роняю и чувствую ком в горле. Даже не знаю, как тебя благодарить. Все нормально. Протягивает мне свою сумку. Вообще впервые слышу, чтобы здесь. Что-то вот так пропадало. «Да, странно». Киваю, невольно поджав губы. Против Дины, как всегда, нет никаких доказательств. «Такое чувство, будто кто-то не хочет, чтобы ты выступала», замечает блондинка, внимательно изучая меня. «Может быть...» — Удачи тебе, — говорит она. — Помню свой первый кастинг. Пара девчонок устроили мне настоящее боевое крещение. Только теперь вижу значок на ее форме. Она из того самого универа, где учится Суворов. — Спасибо тебе, — улыбаюсь. — Давай обменяемся телефонами, чтобы я потом могла отдать форму. «Давай», — диктует свой номер и представляется. «Даша».